Глава сорок четвертая. Руслан. Почти всю дорогу мы молчим. Алина упорно дозванивается до приемных родителей Тимура. Но там полная тишина. Думаешь, забрали? Почему они не берут трубку? Им запрещено к нему приближаться. Но что-то мне подсказывает, что эти запреты не действуют. На них ничего не подействует. И сколько бы я ни привез людей, у Доурбекова всегда будет больше. А значит, нужно действовать иначе. Нужно подумать, как не сломать, а расшатать эту гору. Пока мы ехали и летели, я очень много думал на тему того, как можно устранить Даурбекова. Может быть, излечить Тиану, а ребенка вернуть приемным родителям, которые его растили все это время. Я заезжаю к своему другу Салавату Равильеву. Пока жены общаются, мы уходим в кабинет. «Я примерно рассказываю ему суть дел, расстановку сил. Я уже принял решение. Но мне нужно понять, насколько оно безумное». «Не знаю, Рус. опасную ты хрень затеял. Может рвануть». «Лучше быть готовым к диверсии, чем затевать ее самостоятельно». «Так-то оно да, но противник непредсказуем. Вообще, если так подумать, то больше пострадавших не было. И по сути...» Все там только на фоне одержимости конкретным человеком. Тогда почему он ее выкинул? Почему взял близняшку? Может, осознал свои ошибки? Выдаю идею, и друг ржет в голос. А потом не выдержал разлуки с образом? Хрен поймешь этих психов. Но вступать на их территорию ты очень рискуешь. Рискую я в любом случае. Вопрос, насколько это безумно. «Ну, вообще в твоем стиле. Но ты еще ни разу не ошибался. И много раз именно ты спасал нам жизнь. Я убил детей. И спас товарищи, Прекрати себя за это винить. Делай, как считаешь нужным. Я, если что, всегда тебя поддержу». Чуть позже даю своим людям указания не приближаться к воротам дома Урбековых, но держаться близко, на случай, если нам нужна будет помощь. Теперь самое сложное озвучить свою стратегию Алине и добиться, чтобы она ее приняла. «Руслан, мы не можем им позволить оставить у себя мальчика. Они испоганят ему жизнь. Мы тормозим машину у самых ворот в замок до Я поворачиваюсь к Алине. На ней лица нет, а кожа становится похожей на мел. Воспоминания. Никуда от них не деться. Послушай меня внимательно. Мы можем воевать с ними всю жизнь» пытаться забрать ребенка, пытаться даже убить их обоих. Можем потратить на это все отведенное нам время, а можем найти общий язык. «Ты шутишь? Как ты можешь даже думать об этом?» «Успокойся, и я. И подумай холодной головой. Подумай, с кем ты имеешь дело. Подумай, почему пряталась от него столько лет. Это не человек, с которым нужно воевать. Таких можно устранить только изнутри» только поняв его слабые места. «И ты хочешь, чтобы я с ним общалась?» «Ради сестры и племянника, да. А я буду рядом, Алина. Буду держать тебя за руку. Только так мы сможем им помогать, дать понять, что мы не враги, что в случае опасности или беды у Тани есть куда обратиться, понимаешь?» Алина кусает губу в кровь, но кивает. Утирает слезы, но кивает. «То есть сейчас...» «Мы идем не с войной, а с визитом вежливости. Ты поэтому ходил к тому полицейскому? Не за помощью?» «Он – коллекционер лучшего коньяка. Амару должно понравиться». «Достаю с заднего сидения и отдаю Алине бутылку. Ее руки дрожат, но я накрываю их своими. Другого пути нет, детка». «Господи, я так долго обвиняла родителей. А теперь мне нужно поступить, как они?» «Только так они могли общаться с вами, только так могли не вступать в войну, в которой в любом случае бы проиграли». Она кивает, открывает дверь машины и выходит, держа в руках подарок. «Мы встаем перед воротами, держась за руки, готовые войти и вступить на опасный путь, который на этот раз мы пройдем вместе».